Страница 222. Было время, эти картинки казались мне устарелыми. Не то, чтобы мне во все это не верилось, я вполне допускал, что такое могло происходить со святым, торопыгой, которому не терпелось поскорее добраться до Бога любой ценой. Теперь у нас не хватает на это духу. Мы догадываемся, что он для нас чересчур сложен, что надо сперва его отодвинуть, чтобы одолеть расстояние долгим трудом. И теперь я знаю, этот труд – Завоевывается как святость, и борьба предстоит тому, кто готов заплатить за него одиночеством, как некогда она предстояла отшельникам Божьим в пустыне. Говоря об отшельнике, мы слишком много делаем допущений. Мы полагаем, будто люди знают, кто имеется в виду, а они не знают. Они его никогда не видели, они только его ненавидят, не зная. Они были его соседями и ему мешали. Они были голосами в соседней комнате и его искушали. Они наускивали на него вещи, чтоб гремели и заглушали его голос. Дети были против него в заговоре, потому что сам он был ребенок и нежен, а чем больше он рос, тем больше росла его противопоставленность взрослым. Они его гнали как зверя, и во всю его долгую юность ни разу не бывало запрета на эту охоту но он не падал загнанный, он убегал, и тогда они хулили и презирали и поносили то, что от него оставалось. Он не слушал, и тогда они сжирали его пищу, сглатывали его воздух, оплевывали его нищету так, чтобы она ему стала мерзка. Они его чурались, как прокаженного, и бросали в него каменья, и древний инстинкт не обманывал их, он был в самом деле их враг. Но он Не поднимал на них глаз, и они одумались, они догадались, что ему все это на руку, что они только укрепляли его в одиночестве, только помогали отделиться от них навсегда, и тогда они переменились, они применили против него последнее, крайнее иное оружие, славу, а уж на ее грохот почти каждый поднимет глаза и рассеется». Нынче ночью мне пришла вдруг на ум зеленая книжица, которая, кажется, принадлежала мне в детстве, и уж не знаю почему, мне представляется, что досталась она мне от Матильды Брайя. Сначала она не заинтересовала меня, и впервые я ее прочитал лишь годы спустя, вероятно, во время каникул в ульс Но сразу же я почувствовал ее существенность. Все в ней было полно значения, даже судя по внешности». Зелень переплета на что-то намекала, по ней сразу угадывалось, что будет внутри. Словно в сговоре выступали сперва гладкий Муарова белый форзац и следом титул, казавшийся исполненным тайны По всем признакам, внутри ожидались картинки, но их не было. И приходилось, скрепя сердце, признать, что и это закономерно. Слегка утешала в разочаровании поджидавшая на условном месте куцая ленточка. Устала чуть в кость покосившаяся издавна между тех же страниц и трогательно мнившая себя по-прежнему розовой. Страница 223. Быть может, ей вовсе не пользовались, и переплетчик ловко и быстро сунул ее туда, даже не глянув. Но, быть может, все не случайно. Быть может, кто-то на этом именно месте оторвался от чтения, чтобы никогда не читать больше. Вдруг судьба в тот миг постучалась к нему и увела далеко от книг, которые ведь все же не жизнь. Невозможно узнать, читали ли книгу дальше. Позволительно думать еще, что просто ее открывали снова и снова на этом месте и читали снова и снова, бывало, и за полночь. Во всяком случае, на меня нагоняли робость, две эти страницы, как зеркало, перед которым кто-то стоит. Я их так и не прочел. Вообще не помню, прочел ли я подряд всю книгу. Она была не толстая, но содержала множество разных историй. По вечерам всегда обнаруживалась какая-нибудь еще нечитанная. Помню только две из них. Конец Гришки от Отрепьева и падение Карла Смелого. Бог ведает, произвела ли она тогда на меня впечатление. Ну и сейчас, через столько лет, я вспоминаю, как труп самозванца, три дня валялся, брошенный на позор, исколотый, изувеченный в маске. Нет, разумеется, ни малейшего вероятия, что книжица опять попадет ко мне в руки. Но это было, надо полагать, замечательное место. И еще хорошо бы перечесть про его свидание с матерью. Он, видно, очень был в себе уверен, если приказал ей явиться в Москву. Я даже убежден, что он к тому времени до того уверовал в себя, что в самом деле думал, будто призывает свою мать. И эта Мария Нагая, день-деньской к нему поспешавшая из захудалого монастыря. В конце концов, что теряла она, соглашаясь? Но не стал ли он маяться сомнениями как раз с тех пор, как она признала его? Я не исключаю, что сила его превращения и зиждилась на том, что он был уже не сын. Это, в конце концов, сила всех молодых, которые уходят. Это последняя фраза в скобках. Примечание звездочка. Написано на полях рукописи. Примечание рильки. Конец примечания. Народ, избиравший его на царство, не зная царя, делал еще безграничнее его возможности. Но признание матери, даже будучи заведомой ложью, все же властно было его окоротить. Оно подсекало его изобретательность, вгоняло в рамки вялого подражательства, сводило к единственному, к чужому лицу, превращало в обманщика. Прибавлялась Марина мнишек, придававшая его тихой сапой, вере, как оказалось впоследствии не в него самого, но в каждого. Я, разумеется, не поручусь, что все это было разобрано в книжице. Об этом, мне кажется, следовало бы рассказать... Но как бы там ни было, само происшедшее нисколько не устарело. Легко представить себе автора, который углубится в описание последних мгновений, и будет прав. Они бесконечно насыщены. Как из тяжелого сна бросается он к окну, из окна во двор, прямо на стражу. Он не может встать. Ему помогают. Кажется, сломана нога. примечание к страницы 223 Карл Смелый. Годы жизни. С 1433 по 1477. Бургундский герцог. С 1467 года. Противник централизации королевской власти, защитник феодальной вольницы, имевший репутацию первого рыцаря Европы. Конец примечания. Страница 224. Опираясь на двоих, он чувствует, они в него верят. Он озирается, верят и остальные. Ему почти жаль их, могучих стрельцов. Далеко же зашло. Видели самого грозного в яви и вот верит в него. Он даже хочет им открыться, но с губ слетает лишь стон. Боль пронзает ногу. Ему уже не до гордости, но одно только помнит боль. Да и времени нет уже окружают. Он видит Шуйский. За ним все. Сейчас кончится. Но стражи его обступает, не выдает, и совершается чудо. Вера этих стариков заслоняет его. Никто не смеет к нему подступиться. Шуйский рядом, отчаянно взывает как окну. Он не смотрит, он знает, кто там стоит. Вдруг он чувствует тишину, мгновенную, без перехода. Сейчас будет голос, который уже он знает, голос ломкий, надсаженный, лживый. И тут он слышит, как царица-мать отрекается от него. До сих пор события развивались сами собою. Но здесь мне подайте рассказчика, рассказчика, ведь еще несколько всего строк отменяли бы все противоречия. Упомянуто об этом, нет ли, но можно поклясться, что между голосом и выстрелом Сближенными до предела снова ощутил он волю и возможность стать всем, иначе не понять, какая блистательная логика была в том, что они ему протыкали сорочку и всего искололи штыками, словно доискиваясь до сердцевины, и что и по смерти три целых дня оставался он в маске, от которой почти уже отказался. Теперь, как подумаю, мне странно, что в той же книге рассказано о конце того, кто всю жизнь свою оставался одним с собою, твердый и неизменяемый, как гранит, и даже еще тяжелее давил на всех, кто его терпел. В дежоне висит его портрет. Но и без портрета мы знали, что был он коренаст, приземист, неистов, упрям. Только вот неожиданны руки, очень горячие руки, вечно ищущие остуды и хватающиеся за холодное, загребая пальцами воздух. В эти руки кровь ударяла, как иным ударяет в голову, и сжатые в кулаки они впрямь походили на безумные головы, обуянные бредом. Немыслимой осмотрительности требует такая кровь. Герцог был заточен с нею вместе в себе и порой опасался ее потаенного темного тока. Даже ему самому она казалась пугающе чуждой, кипящая полупортугальская, почти незнакомая кровь. Он нередко боялся, как бы во сне она не взбунтовалась и не разорвала его. Он прикидывался, будто умеет ее укрощать но жил вечно под страхом. Ни разу он не посмел полюбить женщину, чтобы кровь его не взревновала, и так была она бешена, что он и не прикасался к вину, вместо вина ее охлаждая розовым мусом Впрочем, однажды он пил в лагере под Лозаной, когда был проигран Грансон. Он был болен и опустел, и пил очень много неразбавленного вина, но тогда кровь его спала. В беспамятные последние годы часто она погружалась в тяжелый звериный сон, и тогда становилось ясно, насколько он в ее власти. Ибо, когда она спала, он был ничто. Примечание к странице 224. Лозанна, швейцарский город, который Карл Смелый безуспешно осаждал. Грансон, город, у стен которого войска Карла Смелого потерпели поражение 2 марта 1476 года. Конец примечания. Страница 225. Тогда ни один из подданных не входил к нему, он не разбирал их речей. Весь пустой он не мог принимать иноземных послов. Он сидел и ждал, когда же она проснется. И она просыпалась рывком, с грохотом вырывалась из сердца и закипала. Ради этой своей крови он таскал за собой все вещи, которым не придавал он цены. Три огромных алмаза и другие каменья — фламандские кружева и аразские ковры без числа, шелковый шатер, затканный золотом, и четыреста палаток для свиты, и картины, писанные на дереве, и двенадцать апостолов из литого тяжелого серебра, и принца Таренского, и герцога Клевского, и Филиппа Баденского, и господина Шато-Гийона, Так хотел он уговорить свою кровь, что он, император, и над ним нет никого, чтобы она устрашилась. Но кровь не верила, несмотря на все его доводы. До того неразборчива была эта кровь. Быть может, на какое-то время она и смутилась. Но рога ури его выдали. С той поры кровь его знала, что течет в жилах потерянного человека, и жаждала выхода. Так я теперь это вижу. Но тогда мне было всего интереснее читать про то, как в день Бога явления они искали его. Юный лотаринский князь вечером сразу же после странно-скоропалительной битвы вошел в свой несчастный город Нанси и ранней ранью разбудил свитских вопросом о герцоге. Слали гонца за гонцом, и сам он то и дело появлялся в окне опечаленный и тревожный. Не всегда узнавал он тех, кого везли в каретах на дорогах. Он одно видел. Это не герцог. Не было его и среди раненых, и ни один из пленных, которых вели и вели, не видел его. Но бежавшие с поля говорили все разное и дрожали от страха, словно боялись на него натолкнуться. Уже темнело. О нем ничего не знали. Весть об его исчезновении за долгий зимний вечер успела далеко расползтись. И каждый, кто ее слышал, испытывал острую точную уверенность, что он жив. Никогда прежде, пожалуй, герцог не был так неопровержим в каждой душе, как той ночью. Не было дома, где бы не сидели без сна и не вслушивались в его приближающиеся шаги. И если он не входил, то лишь от того, что прошел уже мимо. Той ночью морозило, и мысль о том, что он жив, Словно тоже сковала морозом, такой была она твердой. И минули годы и годы, покуда она растаяла. Все эти люди, сами не сознавая, упорствовали в том, что он жив. Судьба, которой он их обрек, была выносима только благодаря его личности. Тяжело досталось им знание о том, что он есть. Но узнав его, они понимали, как он заметен и незабываем. На другое утро, 7 января, однако, продолжились поиски, и на сей раз был у них вожатый. То был паш герцога, и он, кажется, издали видел, где упал его господин. Теперь он должен был показать то место. Сам он ничего не рассказывал. Граф Кампо Бассо привел его и говорил за него. И паш шел впереди, прочие тотчас следом. Примечание к странице 225 Ури один из кантонов Швейцарии. Нанси, у лотарингского города Нанси, Карл Смелый погиб, потерпев поражение от герцога Рене Лотарингского и его союзников-швейцарцев. Граф Николо де Кампо итальянский кондотьер, служил Карлу Смелому. В битве при Нансе покинул Карла, чем способствовал поражению его войск и гибели самого герцога. Конец примечания. Страница 226. Кто видел его сейчас, нелепо укутанного, странно растерянного, едва узнавал в нем Джана Батиста Колонну, прекрасного собою как девушка, и гибкого как тростник. Он дрожал от холода. В воздухе стыла ночная стужа, снег с тоном стонал под ногами. У всех были стылые лица. Лишь герцогский шут, прозванный «Люис Онзе», был в оживлении. Он изображал собаку, мчался вперед, возвращался, на четвереньках трусил рядом с мальчиком, но едва замечал впереди труп, подбегал, сгибался над ним, уговаривал поднатужиться и оказаться тем, кого они ищут. Да время трупу на размышления, он потом возвращался, ругаясь и костеря мертвецов за лень и упрямство. Так шли они шли без конца. Город почти исчез из виду. Небо, хоть и студенное хмурилось, стало серым и плотным. Земля стлалась под ноги равнодушно и плоско, и тесная группка делалась все сиротливее, чем уходила дальше. Все молчали. Только увязавшаяся за ними старуха бормотала что-то Надо думать, молилась. Вдруг передний встал и огляделся. Потом повернулся к Лупи, португальскому лекарю-герцога, и указал вперед. В нескольких шагах была ледяная поверхность, озерцо или пруд, и там лежал с десяток полупроваленных тел, почти голых, обобранных. Лупи, согнувшись, переходил от одного к другому. Уже опознали Оливье де ла Марша — и капилана Но старуха опустилась на колени в снегу и скулила над огромной распяленной пятерней, уставленной в нее окоченелыми пальцами. Все бросились туда. Лупи еще с кем-то пытался перевернуть лежавший ничком труп. Но лицо вмерзло в лед, и когда его отодрали, одна щека отстала, тонкая, ломкая, другая оказалась отъедена псами или волками, и огромная рана зияла от уха до уха, так что Все вместе уже не могло называться лицом. Все по очереди озирались. Каждому позади мерещился римлянин. Но видели они только шута. Он бежал к ним злой, окровавленный. И простирал к ним плащ, и все тряс его, словно что-то должно было из него выпасть. Плащ, однако, был пуст. И стали искать примет, и кое-какие нашли. Разложили костер, обмыли тело теплой водой и вином. Показался рубец на горле, следы обоих нарывов. Лупи больше не сомневался. Но нашлось и другое. Льюис Онзе обнаружил в нескольких шагах труп большого вороного коня, вороного, носившего герцога в день Нанси. Он сел на него, свеся короткие ноги. Кровь из носу, все текла ему в рот, И видно было, как он смакует ее, заглатывая. Тут кто-то из слуг вспомнил, что у герцога врос ноготь на левой ноге, и взялись искать этот ноготь. а шут извивался, будто его щекотали и визжал. «Ах, монсеньор, прости им, болванам, что выдают твои грубые недостатки, и не узнают тебя по моей вытянутой физиономии, на которой написаны твои добродетели». Скобки открываются. Герцогский шут первым вошел и в комнату, где положили тело. То было в доме некоего Жоржа Маркиза. Никто не ведает, почему. Примечание к странице, 226-й. Джан Батиста Колум. Паш Карла Смелого. Льюис Онзе, французская. Людовик Одиннадцатый. Карл... Прозвал так своего шута, видимо, в насмешку над своим кузеном и главным противником французским королем Людовиком XI. Годы правления с 1461 по 1483. Оливье де Ламарш. Годы жизни с 1425 по 1502. Французский поэт и историк при дворе Карла Смелого. Мерещился римлянин. Итальянские наемники, подкупленные Людовиком XI, предали Карла Смелого при нанси Вороной кличка Коня. Конец примечания. Страница 227. Покров еще не натянули, так что Шут получил обо всем полное представление. Белизна Камзола резко, враждебно спорила с кармином плаща над чернотой одра под чернотой Балдахина. Впереди стояли алые ботфорты, тычи в него огромными золоченными шпорами. А то, что это там наверху голова, не вызывало сомнений, ведь на ней сидела корона. Большая герцогская корона в каких-то каменьях. Льюисон сонзе обошел кругом, все внимательно оглядел. Даже атлас пощупал хоть в материях был не знаток. Верно был добрый атлас, разве дешев немного для бургундского дома. Он еще отступил, чтобы наглядеться на картину в целом. Краски в снежных отсветах до странности не сочетались. Он все отдельно отпечатывал в памяти. «Хорошо обредили признал он наконец. «Разве может, чуток ярко? Смерть ему представлялась кукольником» которому для спектакля вдруг понадобился какой-нибудь герцог. В скобки закрываются. Примечание «Звездочка». Написано на полях рукописи. Примечание «Рильке». Конец примечания. Лучше сразу отметить кое-какие вещи, не подающиеся переменам, не сожалея о них и даже не рассуждая. И так мне открылось, что я никогда не был настоящим читателем. В детстве... Чтение мне представлялось профессией, на которой можно будет когда-нибудь остановиться, перебрав по очереди все прочее. Честно говоря, я не очень-то понимал, как это может произойти. Я полагался на то, что это сделается само собой, когда жизнь совершенно перевернется и начнет поступать извне, как исходило прежде изнутри. Я воображал, что она тогда сразу станет понятной и недвусмысленной, уже не оставляющей пищи для кривотолков. Вовсе непростой нет, напротив, волнующий, сложный и трудный, если угодно, но обозримый. Странная безграничность детства, его безусловность, непредвосхитимость будут преодолены. Но как, оставалось неясно. На самом же деле оно продолжает расти, со всех сторон обнимая тебя, и чем больше выглядываешь ты наружу, тем больней ворошишь то, что засело внутри. Бог знает, как это происходит но, вероятно, оно разрастается до предела и уж потом разом рушится. Было совершенно очевидно, что взрослых ничуть это не тревожит. Они судят, рядят и действуют, и если им трудно, виной только внешние обстоятельства. До начала таких перемен я и откладывал чтение. Книги будут тогда как приятели, которым можно уделять время, определенное время, и проводить его с пользой и приятностью, пока не надоест». Иные, естественно, окажутся ближе прочих, и нельзя поручиться, что ты не потеряешь на них иногда лишних полчаса, пренебрегшие прогулкой, встречей, первым актом спектакля, забыв про неотложное письмо. Но чтобы волосы вставали у тебя дыбом, горели уши, руки леденели, как металл, чтобы длинная свеча вся выгорала в шандале, о таком, слава богу, совершенно не мыслилось».